То есть для него это событие пока было делом неопределённого, хоть и тщательно распланированного будущего, а для нас прошлым. Испытывая законную гордость единственного в своём роде специалиста по невозможному, я добавил, что нам с Нуфлином удалось удрать от его грозной ворожбы в спасительное утро уже прожитого дня. Магистр Хонно изумился, но был вынужден поверить мне на слово. Я достоверно описал, как именно выглядела его атака.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 Не столько благодаря собственным достоинствам, сколько потому, что Хонн с известной симпатией относился к подавляющему большинству моих добрых приятелей, начиная с семейства Мелифару, чьи предки были адептами ордена Потаённой травы, и заканчивая сэром Мабой Колохом, с которым мой собеседник, оказывается, был дружен. Насколько могли быть дружны великие магистры двух разных орденов?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 Ну, положам, у тебя нет к нему никаких претензий. Опять же, так называемый служебный долг. Надеюсь, ты не придаёшь слишком большого значения этому словусочетанию. Если честно, этому словусочетанию я не придаю почти никакого значения. Но вы забыли, что мы с ним сидим в одной корзине, так что и погибать в случае чего будем вместе. Вам не кажется, что это весьма веский довод? Тоже резонно, согласился он. Но тебе ничего не грозит, Макс. Я не перепутал.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 Ну, я и не занимаюсь личной местью. Я лишь восстанавливаю справедливость, не больше и не меньше. На руках Нуфлина слишком много крови. И какой, самой лучшей крови, которая текла в жилах самых могущественных колдунов Соединённого королевства, не только на его руках, возразил я. Насколько я успел изучить историю этих ваших смутных времён, кровью все души перемазались. Почему именно Нуфлин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 Можешь мне поверить, он издавал приказы об убийствах не потому, что смиренно подчинялся необходимости, скорее наоборот. Мнуфлин силы вынудил необходимость подчиниться его тайным властолюбивым мечтаниям, замешанным на зависти, трусливой осторожности и неизбежном одиночестве. Вот, к примеру, китареец твой нынешний начальник, тот никогда не испытывал личной неавысти к своим жертвам. И уж тем более не радовался совершая очередное убийство, просто следовал своей странной судьбе с усмирением истинного странника. Поэтому с него и спроса никакого, по большому счёту, разумеется. А другой счёт меня не интересует. А вот Нуфлин очень искренне ненавидел каждого, за чью жизнь посылал своих наёмников, и столь же искренне радовался, получая в подарок очередную голову. Прочим, ненависть не самый тяжкий его грех. Он убивал тех, кому завидовал, и тех, кого опасался, тех, кто при всём своём несовершенстве был лучше, чем он. Он уничтожал весьма избирательно, лучших из лучших. Понимаешь, о чём я толкую? Пожалуй, понимаю. Да, действительно мерзкий тип. Что у него в голове делалось, представить тошно. Но Да какая к тёмному магистру разница? Почему он это делал? Это осталось в прошлом, а прошлое прошло. Тогда это тогда, а сейчас это сейчас, и я хоть убей те не могу связать их в единую непрерывную цепочку. Если бы вы собирались убить того нуфлина, который отдавал эти приказы, что ж, вряд ли я стал бы вам мешать, но сейчас это не имеет значения. Тот нуфлин, которого вы приговорили к смерти и без того давным-давно исчез. Остался только совершенно беспомощный дряхлый старик. Такая участь сама по себе достаточное наказание. Мне пришлось побывать в его шкуре, поэтому я знаю, о чём говорю. Не понимаю, что ты имеешь в виду, перебил меня магистр Хонна. Ты и побывал в его шкуре? Но каким образом? Что ты имеешь в виду, объясни. И мне пришлось рассказать о последней гастроли магистра Нуфлина. Без этой предыстории мне не удалось бы объяснить Хонне, каким образом я не на крыльях пылкого воображения, а целиком со всеми потрохами оказался в шкуре своего подопечного. "Ну ты даёшь", резюмировал он, когда я закончил объяснение. К этому моменту мою одежду можно было выжимать, а перед глазами весело плясали разноцветные пятна, верные спутники полуобморочного состояния. Ещё полчаса назад я благополучно установил новый личный рекорд продолжительности непрерывного безмолвного диалога, а конца нашей беседе по-прежнему не было видно. Понимаю, со стороны я наверняка выгляжу не то идиотом, не то благородным рыцарем, вздохнул я. Но на самом деле, на самом деле, ты нечто среднее, перебил меня магистр Хонна. Впрочем, это твоё личное дело. Не мне судить человека, с которым произошло нечто выходящее за пределы моего опыта. Что ж, я должен обдумать наш разговор. Да и ты, кажется, выбился из сил. Можешь перевести дух, и не беспокойся о том, как снова установить со мной безмолвную речь. Я сам найду тебя через час другой. Спасибо, с облегчением выдавил я. До свидания. Такой воспитанный молодой человек, насмешливо заметил он на прощание. Просто чудо какое-то. Хотел бы я знать, сэр Макс, у тебя есть хоть какие-то обычные человеческие пороки? Чего? Чего? А этого добра всегда хватало. Наскоро составленный список мог бы насчитать не одну дюжину пунктов, но отвечать я уже был не в состоянии. Так что вопрос повис в воздухе. Сделав несколько медленных, глубоких вдохов и выдохов, я кое-как расслабил окаменевшие мускулы живота и потянулся к дорожной сумке. Мне срочно требовалось переодеться. Даже мантия смерти насквозь пропиталась потом, а прочих тряпок и говорить нечего. Переодевшись в сухую скабу и закутавшись в тёплое туланское лаохе, я почувствовал себя достаточно живым, чтобы наконец уделить внимание своему спутнику. Оказалось, что магистр Нуфлин смотрит на меня с неподдельным интересом, как отвыкший от полевой практики антрополог на татуированного жителя джунглей. Что с тобой происходит? наконец спросил он. Тот сидел, закатив глаза, спасибо, хоть в обморок падать не стал. То вдруг раздеваться начал. Только не вздумай сойти с ума, прежде чем я окажусь в Харумбе. Потом твоё дело. Вы поздно вспохватились, злорадно сказал я. С ума я сошел так давно, что исправлять сей прискорбный факт уже поздно. Но вообще-то я просто беседовал с нашим противником. Решил, что для начала можно попробовать и найти с ним общий язык. Почему нет? Уроженцы-китари, например, считают, что два хороших человека всегда могут договориться. А мы с магистром Хонной хоть и не китарийцы, но вполне славные ребята. Устал я зверски, вот что скверно. Эта безмолвная речь когда-нибудь меня в могилу загонит. Э, до да чего же вы договорились? В голосе Нуфлина появилась недоверчивая интонация. Его можно было понять, но его месте я бы и сам дёргался. Увы, в критических ситуациях самые симпатичные личности порой начинают вести себя по-свински. Такова человеческая природа. И чем дольше живёшь на свете, тем лучше понимаешь, как мало исключений из этого правила. Хлюциферу никаких пастей не хватит, а магистр Нуфлин жил очень долго, настолько долго, что вполне мог решить, будто исключений не бывает вовсе. Мы пока не договорились, честно признался я. Я довольно долго объяснял ему, что вас не надо убивать. Некоторые аргументы оказались ему смехотворными, к другим он вроде бы прислушался. Теперь магистр Хонн взял тайм-аут, будет думать. Надеюсь, моя пламенная речь произвела на него впечатление. Это было бы самым простым выходом из положения, правда? Если учесть, что драться с ним вы уже не можете, а я ещё не могу. Если тебя интересует моё мнение, имей в виду, что я не думаю, будто этого упрямца так просто уговорить, проворчал Нуфлин. Хотелось бы, конечно, потому что я пока ничего потного не придумал. Есть в моём арсенале пара тройка фокусов специально для такого случая, но я, как видишь, не в лучшей форме. «А ты, пожалуй, не справишься. Для таких чудес требуется не только могущество, но и некоторый опыт в высокой науке ненависти, тебе совершенно недоступной». Он адресовал мне укоризненный взгляд. Оставалось только удивляться его способности перекладывать проблемы с больной головы на здоровую. И сварливо добавил. «Взял бы я с собой китарица и горя теперь не имел бы». как говорится, знал бы, где споткнешься, а подушку подложил бы. А с такой охраной, которую я получил на свою голову, ничего не остается, кроме как попробовать достичь ближайшей суши и воспользоваться темным путем. Но за один день мы до земли не доберемся, даже если пузырь будет лететь в два раза быстрее. — Вот то-то и оно, — веско подтвердил я, лишь бы что-то сказать. Честно говоря, у меня больше не было сил поддерживать эту тягостную беседу. Ех, у меня вообще ни на что не осталось. Я свернулся калачиком на дне корзины и задремал, от всей души надеясь, что магистр Нуфлин не предпримет очередную попытку завладеть моим телом. Это было бы как-то уж слишком глупо. Но он не был безумцем. Старик прекрасно понимал, что я его последний шанс добраться до хорумбы в целости и сохранности. Думаю, он понимал это даже лучше, чем я сам. Поэтому разбудило меня не очередная порция чертовщины, а насущная необходимость поддерживать безмолвную беседу. Магистр Хонна сдержал слово и прислал мне зов. Впрочем, я и не сомневался, он с самого начала показался мне человеком, слову которого можно доверять. Ну что ж, произнёс он таким тоном, словно наш давешний разговор не прерывался ни на минуту. Можно сказать, я принял решение. Не уверен, что ты придёшь в восторг, но мне кажется, так будет справедливо. Не тянить из меня жилы, мрачно попросил я. Скажите сразу, ладно, да я, собственно, и забираюсь это сделать. Итак, сэр Макс, я решил, что поскольку меня не связывает по рукам и ногам необходимость совершать так называемые добрые поступки, чёрт, обречён, на подумал я. Так и знал, что ничего не получится. У меня нет ни единой стоящей причины отпускать Нуфлина во воясе, продолжил Хонна, и после эффектной паузы добавил: но ты можешь выкупить у меня его голову. Выкупить? изумился я. Но что вы хотите получить? Не деньги же в самом деле, а если мою жизнь, знаете, я, пожалуй, не готов принести такую жертву. Я не хочу умирать и никогда не стеснялся говорить об этом вслух. «Не болтай ерунду», — перебил он. «Твоя жизнь мне ни к чему. Ты не враг и не друг, по крайней мере, пока. Я, можно сказать, вообще с тобой не знаком, сэр Макс. Какое мне дело до твоей жизни? Но у тебя есть одна вещица, которая меня весьма интересует. Меч короля Мёнина. Обменяешь его на жизнь пройдохи Нуфлина. Сделка, что и говорить, для тебя невыгодная, но это единственный вариант, на который я готов согласиться». В первый мгновение я испытал ни с чем не сравнимое облегчение. Выход нашёлся. Это было профессиональное торжество кризисного менеджера, которому в очередной раз удалось всё уладить. Потом я призадумался. По здравому размышлению, плата была слишком высока. Я уже привык жить с этой полезной мистической железякой в груди. Время от времени меч короля Мёнина заставляет меня переживать весьма неприятные мгновения. А иногда он сам решает, какие поступки я должен совершать, абсолютно не считаясь с моим драгоценным мнением по данному вопросу. Но это сущие пустяки по сравнению с теми преимуществами, которые он мне дарит. Я уже почти забыл, что такое настоящая опасность. Меч предоставил мне ни с чем не сравнимую возможность шутя ускользать от смерти, хоть по дюжине раз на дню. Более надёжного защитника и вообразить невозможно. Если бы не он, моя увлекательная биография завершилась бы ещё несколько лет назад. Отдать меч и снова стать уязвимым, как все люди. Да нетка, разда более уязвимым. Мои могущественные опекуны не раз озабоченно предупреждали меня, что смерть испытывает ко мне совершенно особый, обострённый, можно сказать, нездоровый интерес. Конечно, если бы речь шла о спасении кого-нибудь из моих друзей, я бы не колебался ни мгновения. Была бы ставка, скажем, жизнь того же Джуфина. Я и меч бы отдал, не раздумывая, да ещё и в море бы прыгнул прямо из корзины летающего пузыря, если бы такая дикая выходка входила в условия контракта. Правда, я решительно не мог вообразить ситуацию, в которой мне пришлось бы спасать жизнь сэра Джуфина Халле. Он из породы людей, которые просто не могут нуждаться в чужой помощи. разве что по мелочам, за газетой сбегать, годовой отчет за него дописать. Я покосился на магистра Нуфлина. Он неподвижно сидел в своем кресле, глаза прикрыты, дыхание ровное и поверхностное, как у спящего. Но я не сомневался, старик отлично понимает, что сейчас решается его судьба. Он был совершенно спокоен, еще бы. Думаю, Нуфлин с самого начала знал, что я не могу сказать магистру Хонне, «Ладно, берите его голову, но черта он мне сдался, а потом жить дальше, как ни в чем не бывало». Нуфлин Монимах знал меня лучше, чем я сам. Я утер вспотевший лоб и обреченно вздохнул. Выбора, кажется, не было. Вообще-то, с точки зрения нормального человека, я совершенно безнравственный тип. Откровенно говоря, я никогда не испытывал какого-то особого отвращения к предателям, поскольку прекрасно понимал, что... Все дело в том, что одни люди живут всерьёз, а другие играют в увлекательную игру под названием жизнь, на ходу изобретая и меняя правила. И первые придумали кучу нелесных слов для определения действий в вторых, как правило, неудобных и опасных для окружающих. Только и всего. Я уверен, что и сам мог бы не раз заработать почётное звание предателя. по крайней мере потенциального, если бы комиссии добропорядочных граждан, считающих своей священной обязанностью судить всех, кто под руку подвернётся, довелось как следует покопаться в моей голове, но в данном случае о предательстве и речи не шло. Невозможно предать человека, с которым тебя ничего не связывает. Если я отдам Нуфлина, это будет всего лишь выгодная сделка с собственной трусостью. сопровождаемое низким верноподданническим поклоном в адрес алчности и расчётливости. Так я себе это представлял. Мне светило не бездонная пропасть, а всего лишь приятное не продолжительное путешествие в сточную канаву. Именно это мне и не нравилось. Не свержение в пропасть, хоть на каком-то этапе худо-бедно похоже на полёт, зато падение в канаву совершенно безопасно. Ну ж дерьма наглотаешься на всю жизнь, и чего доброго привыкнешь к его вкусу.